«Впрочем, скоро мы все узнаем». Он кивнул в сторону входной двери, в проеме которой возникла низкорослая полноватая фигура 50 женщины с любопытством, оглядывавшаяся по сторонам. Вновь прибывшую даму в синей полотняной юбке и ярко-желтой блузке звали Мэтти бисон Она была помощником прокурора штата. Эйнсли нравилось работать с ней в одной связке. В суде она умело и жестко доводила до логического конца работу следователей, хотя бывало подчас чересчур придирчива к детективам до суда, если собранные ими улики не казались ей достаточно вескими. «Ну и что мы здесь имеем?» — спросила Бисон с порога. Турстен вызвался рассказать ей все с самого начала. Как они с Эндрюзом следили за Киньонесом, Как тот увязался за Дульсе Гомес, как они искали нужную квартиру и как застали в ней Киньоноса уже покойником. — А вы ведь упустили его, а, ребят? — Бисон по-прокурорски точно указала на самое слабое место в отчете Турстена. — А что мне остается? — Только согласиться с тобой, — скорчил гримасу детектив. — Ну что ж, сказано, по крайней мере, честно. Не волнуюсь тебя судить не буду «А кого будут?» — не сдержал любопытство Эндрюс. Оставив вопрос без ответа, прокурорша бросила взгляд на Дульсе Гомес, сидевшую в стороне, предоставив событиям происходить своим чередом. Потом бисон сама задала вопрос. «Полагаю, всем здесь известно, что каратисты могут представлять общественную опасность». «Мы как раз обсуждали это, когда ты вошла», — сказал Эйнсли. «Ты все такой же дотошный, Малколм», — бросила она, а затем обратилась вдруг к Эндрюзу. «Прежде чем ответить на ваш вопрос, детектив, я попрошу вас дать ответ на мой. Допустим, вы приняли во внимание, что эта женщина — мастер карате, и обвинили ее в превышении пределов самообороны. Какие аргументы, говорящие в ее пользу, вы бы перечислили в суде?» «Окей». Давайте прикинем. Эндрюс принялся загибать пальцы.